И вот 7 или 8 августа профессор сообщил мне, что им начат процесс дистилляции, очищения смеси, по завершении которого он сможет сообщить об успехе или провале дела. А недалее, как 10 августа, он объявил, что дело завершено, и на Земле теперь реально существует новый ускоритель. Я направлялся тогда из Фолксона в Сен-Гейт-Хилл с вполне определенным намерением постричься и встретил на дороге бежавшего мне навстречу профессора. Думаю, он сразу же поспешил ко мне, чтобы сообщить об успехе. Мне запомнился необыкновенный блеск его глаз, раскрасневшееся лицо и особая живость походки. «Готово!» Схватив меня за руку, прокричал он и очень быстро продолжил и не просто готова. Идемте ко мне, и вы сами все увидите». «В самом деле?» «В самом деле!» – прокричал он. «Невероятно! Идемте же скорее!» И ускоряет вдвое? «Больше! Во много раз больше!» Это меня и пугает. «Идемте, вы сами увидите, что это такое. Попробуйте на вкус, испытайте на себе». Такого средства нет нигде в мире. Он вцепился в мою руку и пустился вперед такой стремительной походкой, что мне пришлось бежать рядом. Не переставая кричать, он поднимался на холм. Сидевшие в проезжавшем мимо нас шарабане люди, как по команде, повернулись в нашу сторону и, не отрываясь, смотрели на нас. День выдался жаркий и ясный, такие дни — Когда каждый цвет необычайно ярок, а каждый силуэт очерчен с поразительной четкостью, для Фолкстоуна не редкость. Дул, правда, небольшой ветерок, но, чтобы я не начал обливаться потом, такого ветерка при сложившихся обстоятельствах было явно недостаточно. Я взмолился о пощаде. — Разве я так быстро иду? — прокричал Гиберне и немного сбавил скорость. — Вы уже приняли вашу снадобье? — запыхавшись, проговорил я. «Нет», — сказал он, — «если только самую малость, то, что могло остаться в стакане, из которого я вылил все до последней капельки. Вот вчера вечером я немного попробовал, но это дела давно минувшие». «И что же, двойное ускорение?» — спросил я, подходя весь в испарении к двери. «Ускорение в тысячу, во много тысяч раз!» — прокричал Гиберне, распахивая величественным жестом резную дубовую калитку в староанглийском стиле. Я только присвистнул и последовал за ним к двери. «Не знаю, во сколько раз оно ускоряет», — повторил он, достав ключ. «И вы это открытие...» проливает новый свет на физиологию нервной системы. Оно переворачивает все представления о сущности зрительного восприятия. Одному Богу известно, во сколько раз ускоряются все процессы. Я выясню это потом, а сейчас нужно испробовать действие». «Попробовать ваше снадобье?» — спросил я, идя рядом с профессором по коридору. «Вот именно!» Обернувшись ко мне, уже в кабинете ответил он. — Оно вот здесь, в этом маленьком зеленом пузырьке. Если вы, конечно, не боитесь.